Обескураженный штаб поспешно расходился, а рабочие рота оказалась в четырёхугольнике весёлых солдат. Солдаты давали пленным махорку, куски сахара и хлеба и весело говорили: "Опять большая победа над врагом. Вот опять завтра телеграммы сообчат нашим доблестным союзникам, что мы у Мозрии 40.000 германцев в плен забрали. Вертови их загнали в сарае, который стража окружила двойным кольцом. Затем по приказу низших офицеров, которые тоже не скрывали своей радости по поводу ошибки штаба, они получили чай и хлеб. Горячая вода и наполненный желудок снова подняли их на настроение на несколько градусов. Толпы раздавались голоса о том, что суда никакого не будет и что всё кончится по-хорошему. Вечером охрана прослушала несколько распечальную песню, где дом мой. За ней пропели хором 4 июля. на строговских стенах, а при словах пашет там Чехия, мать наша родная, русские солдаты покачивали головами и говорили: "Видишь, у них тоже работают женщины, видно мужиков тоже не хватает". Народу много перебило. Затем в сарае всё стихло, и среди храпа и пустыня раздалось соло: "О, если б я знал, что завтра умру, что я буду завтра в дубовом гробу, за то, что друзья я был молодец". Клодите на гроб мой зелёный венец. Это бравый солдат Швейк пел самому себе колыбельную песню. Русские солдаты захвачены этой мелодией, внимательно слушали, потом позвали его к себе. Ну-ка, повеселей нам какую-нибудь песню спой. Научи нас петь по-встрийски. Они дали Швейку папирос и несколько кусков сахара. И он, тронутый этой внимательностью, лаской и заботой, стал придумывать, какую бы им спеть песенку. Потом откашлялся и начал Когда я шёл по Вершовицам на танцы, да, на танцы, да, на танцы, я встретил прекрасную девушку. Пёла она так усердно, и песня эта так понравилась солдатам, что он должен был по их просьбе повторить её несколько раз. А когда на небе загорелась заря, и от реки подул утренний резкий ветер, русские солдаты уже сами пели по-чешски. Бона была цела, била, она семи лебила. Ма ростомила барушку, Весь месибо на ложку. Ма ростомило барушко, вей месибо спать. Мы отмечаем эту восприимчивость русских для того, чтобы впоследствии, скажем, через 50 лет, когда в Россию придёт какой-нибудь собиратель старых народных песен, и там где-нибудь по Уралу или в Сибири или на Кавказе неожиданно запоёт ему старый служевый: "Ма ростомило барушко", Чтобы он не предполагал, что эта песня попала сюда в результате концертного турне хора пражских учителей. Это просто результат культурной деятельности бравого солдата Швейка среди русского народа и того неотразимого очарования, которым он привлекал к себе храбрых русских солдат.